часть четвёртая манстрическая. За дело плотно берутся тяжеловесы. Ладыжинский. Очень хочется тоже поупражняться в остроумии и личных выпадах, но я воздержусь от этого категорически. Публика. А жаль. Ладыжинский. И попробую лично для себя сформулировать. Введение в текст фантастического допущения, введение элемента фантастического это прием, метод, короче говоря, инструмент. Публика. Вот, вот. Ладыжинский. Один из инструментов, которыми я пользуюсь. Это не базис и не надстройка. И когда мы оцениваем фантастическое допущение, мы оцениваем не его как таковое, а мое мастерство владения этим инструментом. Сама по себе стамеска не несет ценности, только в моих руках или его руках, когда я бездарен, инструмент превращается в антураж. Я начинаю громоздить эльфа на эльфа, замок на замок, дракона на дракона, показывая Вот я этой стамеской и так могу. И так могу. Мне уже давно пора долото взять или там зубило, а я все стамеской размахиваю. Есть и обратный момент. Если я табуретку собрать не могу, но зато краснодеревщик невероятен. Мебель это бесполезно, но очень красиво. Я начинаю сдвигаться в другую сторону, когда фан допущение превращается не в антураж, а в совершенно необязательный элемент украшательства. Это олди, да, я понял. Смех в зале. Рух, нет, я сказал, что это Олди тоже любят. Владыжинский. А. А мне послышалось это Олди. Как по мне, разговор что базис, а что надстройка абсолютно бессмысленный. В критической рецензии разбирать фантастическое допущение сверхмира не имеет никакого резона. Аплодисмент. Можно только говорить о том, как этим владеет автор, не более того. И тогда мы опять упрёмся в то, как он этим инструментом описывает людей, отношения, проблематику. Как говорил Винни-Пух, по-моему, так. Дивов. Да, я помню. Я отвечу, Роман, давай. Роман Афанасьев. Олег все сказал. Я хотел сказать то же самое, только у меня хуже получилось бы. Лодыжинский. Спасибо. Юлия Реженкова. Но «Ну получается тогда, что если фонд допущения это чистый инструмент, как автомобиль, значит нам все равно на каком автомобиле ездить, на Форде или на Opel'е. Громов. Нет. Стамеска может быть старый, ржавая, может быть новенькая и хорошо заточенная. Роженкова. Просто Минаков не говорит, что фон допущения это основное, для чего пишется текст. Рух. По-моему, он именно это и говорит. Минаков. Я этого не говорил. Рух. Олег он это говорил? Роженкова. Фон допущения это достаточно весомый объект в произведении, но не самоцель. это просто одна из составляющих частей. Ладыжинский. Не объект, а инструмент писателя, Рыженкова. Но мы не можем выкинуть это фан допущение и поставить другое и типа ничего не изменится. Будет абсолютно другое произведение. Фан допущение это просто составляющая произведения, не самое главное. Не ради него все пишется, но без этого не будет этого произведения совершенно. Громов. Будет другое, не менее интересное. Дивов. Значит, все таки мы вольно-невольно выходим на полигонный такой пример. Что света? Светлана Прокопчик. Ребята, а вы так уверены, что без фандопущения нормальная книга развалится? Логинов. Нормальная фантастическая книга развалится. Прокопчик. Ребята, Гамлет. Минаков. Это не фантастическая. Рух. А тень от цагамлета реализм, да? Логинов. По тем временам, да. Володижинский. Кстати, есть мнение, что тень от цагамлета была инсценировкой, которую устроил Горациев в компании стражников. Никаких проблем, спектакли тогда чудесные были. Прокопчик. Вся история сохранилась бы. Дивов. Без тени от цагалита Гамлет, в порядке? Рух. Нет, без тени от цагалита Гамлет, уничтожается. Это смыслообразующее фон допущения, как любит говорить Игорь. Я могу это обосновать. Публика. А кто тогда Гамлету раскроет глаза? Рух. В том-то и дело. Отец это был единственный человек, которому Гамлет поверил бы. Лодыжинский. Хорошо, Юрийка остался жив, и ему рассказывает. Дайте Игорь ответить. Хорошо сказал, кстати, Веска сказал. Минаков. Правильно Аркадий говорит, без отца все разваливается. Но отец мог, например, Горацу оставить записку. Не сразу умер, оставил записку. Рух, ты гонишь. Минаков. Убрали, все работает. Вся трагедия сохраняется. Ладыжинский. Находят запися отца. Минаков. Это не фантастика, потому что можно изъять фан допущения без особого вреда для текста. Дивов. Ребята, не кричите, Ника, пожалуйста. Ника Батхин. Таиса Афинская. Это фантастика? Олди хором. Нет, нет. Рух. Ефремов вон из фантастики. Сейчас выгоним из фантастики всех, кроме Минакова, и он будет счастлив. Дивов. Значит, вольно-невольно уже прямые запросы из зала идут вернутся к затравке, к тому, с чего все, собственно начиналось о чем сейчас Игорь сам забывает. Мне очень жаль, что здесь нет Глеба Гусакова, потому что его бы я с удовольствием расспросил на эту тему. Игорю просто не хочется подставлять, но так или иначе вся эта бодяга началась после того, как появился десант на Сатурн. Рух. Олег, давай не будем об этом. Дивов. И его начали ругать. И в ответ соавторы начали говорить: "Ребята, книгу надо перечитать, вы не увидели, как мы туда носовали и того, и этого, и пятого, и десятого". Потом начали апеллировать к Антону Первушину, который иногда приходил и защищал их, а иногда не защищал. Но вот этот вопрос о ценности фандопущения при разборе текста. Рух. Ну, Олег, ну не надо. Ладыжинский. Аркадий, не перебивай ты каждого говорящего. Дивов. Для оценки текста этот вопрос поднялся на живом примере на готовом тексте. Когда появился текст, который стало можно так оценивать, и самое главное, захотелось, чтобы его оценивали именно так, тут все и началось. До этого все было тихо. Я сейчас не говорю ни слова о качестве десанта на Сатурн, но тем не менее, вот у нас был пример, когда люди просили, чтобы текст оценивался комплексно, чтобы его рассматривали не просто как литературное произведение, а как научную фантастику. Это неоднократно звучало Но ты ж его невнимательно прочитал, ну там же такое. А сейчас ты, Игорь, между прочим, говоришь: "Нет, не обязательно, можно и без этого". Логинов. Можно мне вякнуть? Тут такой вот маленький момент как раз по данному конкретному десанту на Меркурии. Публика: "На Европу". Смех. Логинов. Хорошо, пока авторы писали свое произведение, вы читатели где-то занимались своими делами, авторам не мешали. Вы вообще не знали, что это произведение пишется? Поэтому авторы могли в свое полное удовольствие писать все, что считали нужным, так, как считали нужным. И если вдруг после того, как авторы это сделали, выясняется, что не понимают их, то виноваты в этом авторы, а не читатели. Аплодисменты. Объяснять задним числом самое бессмысленное дело. Когда мне кто-то говорит: "А вот ты здесь как-то не так". Я отвечаю: "Ну, значит, так получилось". А кричать "Вы не допоняли, перечитайте", да еще заранее данная установка это ложный момент. Так что именно конкретный пример, с которого пошла вся дискуссия, оказывается очень неудачным. Но если по этой причине обрезать начало дискуссии, мы остаёмся без примеров, мы не увидим блока произведений, массива произведений, которые шли бы от научности. И значит, научность, вот совершенно логично Олди объяснили, это инструмент. Кто-то сказал, что это еще один метод. Еще, еще, еще. Но это никак не самоцель и не самоценность. Все, я сказал. Аплодисменты. Минаков. Я не говорил, что это самоценность. Ладыжинский. Тише, дайте Лукину сказать. Евгений Лукин. Дело вот в чем. Тут вообще не неправомочно противопоставлять фантастическое допущение не фантастическое. Единственное, по-моему, функциональное отличие было приведено, что фантастические допущения сбываются. Ну так простите, Оскар Уайлд вообще утверждал, что жизнь идет за литературой, и что до Евгения Негинского в России разочарованных молодых людей просто не было. А другой классик более современный обратил внимание на то, что все парадоксы Уайльда это уже расхожие истины. То есть к этому нужно отнестись уже довольно серьезно. Мне кажется, в чем причина-то? А в том, о чем сказал Олег Ладыженский. Значит, как говорил Игорь, есть допущения, без которых нельзя обойтись есть такие, мимо которых можно пройти, даже не слишком мы их заметив. В этом и вся штука. Что фантастическое, пусть даже научное допущение, если оно следствием имеет весь остальной текст, это да. Вот оно мастерство, это правильно примененный прием. Если нет, то нет. И собственно, что получается? Когда ты правильно распорядился фантастическим допущением, хочешь ты или не хочешь, а литература у тебя получится. Вот и все. Аплодисменты. Дивов: Он подкрадывается. Смех. Дивов: Он подкрадывается, и он никого не хочет обидеть. Молодыжинский: Он завтра в ЖЖ напишет. Березин: Хочешь, чтобы я слово сказал? Дивов: Почему нет? Рух. Вован подкрался незаметно. Березин: Ладно. Дивов: Извините, если кого обидит. Рух. Забаним. Дивов: Забаним. Березин: Я в отличие от предыдущих ораторов буду привлекать мор и глад вам всем. Чума будет на оба ваших дома. Свириденко. На такие два дома хватит и чумки. Березин. Первое обстоятельство. Есть терминологическая путаница. Под фантастикой понимается некая отрасль литературы, которую мы можем по каким-то объективным критериям выделить. А ее нет. Есть корпоративный критерии, есть корпорация Фантастика с отвратительной репутацией, потому что за последние лет 10-15 нет такого дрянного текста, который нельзя под маркой Фантастики напечатать. Причем это тексты, хорошо описанные оверченко. Грёмин нажал на рычаг, прижался к бедру Лидии и всё за верте. Вот там можно всё менять. Лидию менять на бояровню, рычаг на что-то ещё, а вот бедро остаётся. Логинов Нет, говорят высокая грудь, а не бедро. Березин. Да, там есть варианты. Лукин. Со Состроенные грудью там еще была Лидия Хохот. Рух со встроенной. Публика. Киберпанк. Березин. Поэтому термин корпоративность. В данном случае есть некий объективный критерий корпоративности, то есть вхожести в тусовку. Мы понимаем прекрасно, что есть писатели, которые ездят на конвенты, условно говоря, и есть, которые не ездят. Ольга Славникова написала вполне себе такой фантастический роман. Будь он написан человеком, ездящим на конвенты, он считался бы фантастикой. Но ну а 2017 не считается фантастикой всеми нормальными людьми за пределами Роскона. Рух номинировался на Ротскон, значит, фантастика. Березин. Но как в моем любимом анекдоте, заканчивающемся словами: «донорская жопа торгла чукчу", нормального писателя росконовский круг отторгает. Как быков, с трудом пролезает во все эти списки, питерцы его как-то награждают, но тем не менее понятно, что это чужеродная фигура в корпорации. Рух. Шорт-лист Роскона. Березин. По корпоративности мы можем отличить фантастику от нефантастики, а вот по тексту совершенно нет. Потому что все наиболее успешные романы и вообще крупная форма последних лет, она вся имеет мистический, и фантастический оттенок. Это вот некий медицинский факт, Поэтому отделять ничего никак не получится. И более того. То, что вы называете фантастическим допущением, в романе Как закалялась сталь представлено гораздо более, чем в большинстве нынешних фантастических романов. Аплодисменты. Почему я предрекаю глад и мор? Потому что репутация фантастики, загубленная пятьюстами романами в год о космических пауках на протяжении десяти лет, печатавшихся. Приводит к тому, что, во-первых, сформирован круг читателей, которым комфортно в этом мире с пауками. Во-вторых, эти читатели одновременно являются писателями 500 романов в год плюс 2000 рассказов для фэнзинов. И в-третьих, на фоне кризиса, как вот учил нас всех Байкалов, конец вашей интеллектуальной фантастики. Она не нетиражно будет, ее будет невыгодно издавать. Поэтому никакой игры, особенно для молодых авторов, то, что мы вам напишем умно о космических пауках, не будет. То есть будут исключительно космические пауки, как лапша да ширак. иммиграция куда-то в слаботиражные или в толстые журналы людей, которые об этом писать не хотят. Ничего хорошего не будет. Поэтому спор сам по себе бессмысленен. Типа, кто кого съест? Игуанодон, динозавра или наоборот? Ейськов, наверное, догадался бы, а мы не догадаемся. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Рух. В общем, если что-то виноват Березин, который накаркал. Аплодисменты гол голосов. Дивов. Он все сказал. Публика. А теперь бей его. Дружный смех. Дивов. Ну как я и обещал, все таки здоровый идиотизм победил. Все это было абсолютно в бестолку. Но я надеюсь, что некоторые получили удовольствие. Аплодисменты. У нас была идея простым голосованием решить, чья позиция представляется вам более убедительной, но почему-то мне кажется, что это никому не надо. Логинов: "Давайте так, кто воздержался?" Публика: "Ура!" Навара: даешь 600 романов в Кроскону 2010." Дивов: "Будем писать научную фантастику." Рух: "Для толстых журналов." Дивов: "Про пауков." Публика: "А кто не будет читать, отключим газ." Дивов: "Всем спасибо." Конец безобразия. Всем спасибо.